Глава 3. Федя, я поймал медведя. Ноябрь 1904 года. Траверс по полуострову Шантунг. Жёлтое море. Федя, я поймал медведя. Так тащил его сюда, а он не идёт. Тогда брось его и иди сюда сам. А он и меня не пускает. Под этой немудреной и старой как мир шуткой могли подписаться к полудню адмирала как японского, так и русского флота. Макрав мечтал о часе передышки в непрерывной перестрелке с Тога, чтобы завести наконец пластыри на пробоины и погасить пожары на своих броненосцах. Но, Но дай он Тога этот час, тот гарантированно навалился бы всеми силами флота на тройку русских броненосных крейсеров, застрявших к югу от японских поврежденных броненосцев. Сейчас крейсера Вока уже не способны разогнаться до скоростей хотя бы в 12 узлов из-за повреждений. Вэллы перекидывались с нарядами со столь же повреждёнными японскими броненосцами и отрядом старых кораблей. Их поддерживали четыре крейсера под флагом Руднева. Сейчас громобои, Баян и Рюрик при поддержке четырёх крейсеров Руднева с переменным успехом перестреливались с японцами. Будь Микаса, Хацуси и Фуса полностью боеспособны, все три русских крейсера уж давно были бы на дне. Впрочем, сохрани русских крейсера свой полный ход, они столь же давно обижали бы кусачие японские броненосцы по дуге и присоединились бы к главным силам Макарова. Увы, принцип пойманного медведя действовал и тут, во втором очаге боя. Русские не имели хода, чтобы оторваться от японцев. Японцы потеряли слишком много артиллерии, чтобы их добить. Но подойдись от этого, со относительно целыми кораблями, судьба наглых крейсеров была бы решена. Со взвитыми трубами, даже с тут быстрый утром Боян не мог дать более 12 узлов, а Рюрик вообще тащился на восьми. Громовой был пока чуть-чуть быстрее, но поднявший на нём флаг Рейнштейн никогда не бросил бы два корабля, чтобы спастись самому. Вокруг медленно отходящих русских и вертились старые японские бронепалубные крейсера, наседая на них с кормы. С носа им угрожал совсем уж антикварный, но несущий 4 12-дюймовых орудия Чиен и Йен. Именно этим пушкам, даже не прошлого, а позапрошлого поколения, был обязан своим бедственным положением Баян. Его лихой командир Верин решил воспользоваться большей скоростью своего корабля и большей скоростельностью новых орудий. Полчаса назад, при расхождении с Чиен и Йеном на контркурсах, он попытался приблизиться к старичку на дистанцию торпедного выстрела. Увы, надежда на высокую скорость и надёжный трюмный хорды китайского броненосца не оправдались. Ирм же залпом на бояне были сбиты две трубы. Все современные и быстроходные лёгкие крейсера, сейчас в следе за Эйдзуми, неслись на перехват русских транспортов, пытаясь оторваться от преследующих их пары пересветов и России. И этот клубок огня и стали на перегонке, летящий на север со скоростью 15 узлов, был третьим локальным местом боя. Камимура надеялся любой ценой найти и уничтожить транспорта, а русские не дать ему этого сделать, так же любыми средствами. Сражение окончательно распалось на схватке отдельных отрядов и кораблей, и ни один из адмиралов не мог повлиять на действия кораблей, не входящих в его отряд. Всякое централизованное управление боем было потеряно, и теперь исход сражения зависел от действий командиров отдельных кораблей и отрядов. Ейсон перешёл с тончего корица на борт бесстрашного, и тотчас приказал поднять на мачте маленького кораблика контрадмиральский флаг. Да он должен был командовать отрядом броненосных крейсеров, но уж Гуля в улю судьбы оказался самым старшим по званию и стоящих на мостике Минаноса. Ничто не помешает ему выполнить свой долг и тут. А это значит принять командование Минаносами. Скорее ему представился шанс этот самый долг выполнить. Броненосцы Туга повернули на юг. Очевидно, решив уничтожить оторвавшиеся от Макарова Владивостокский крейсера. Между медленно ползущими на запад избитыми крейсерами и броненосцами Туга были только шесть русских миноносцев. По приказу Есына они повернули в лоб на японскую колонну из семи линкоров, чтобы заставить их отвернуться к востоку и дать крейсерам время на бегство или умереть, пытаясь это сделать. Каждый русский миноносец весил примерно столько же, солекупное вес нарядов главного и среднего калибра на каждом из японских броненосцев. При полной бункеровке каждый из японцев мог принять угле в 4 раза большего дозмещение любого из русских корабликов, отважно выходящих сся слабовую атаку. Каждый из семи японских атакуемых линкоров был раз в 40 больше русского Изминца. Со стороны порыв русских Изминцев выглядел как попытка кучки котят остановить атаку стада кабанов. Но у этих котят были ядовитые зубки, и кабаны об этом знали. Несмотря на отвратительные характеристики русских торпед, попадание одной, скорее всего, выводило броненосец из строя, а две, весьма вероятно, его топили. Когда командир головного Конга увидел, что всего в 30 кабельтовых на него с троим фронта летят 6 русских дестройеров, он стал судорожно оглядывать горизонт в поисках мелких японских кораблей, способных их отогнать. Но все авиавиза и японские эсминцы держались на почтчительном расстоянии из-за четырёх русских крейсеров Урутнева. И сейчас с русским корабликом могли стрелять только носовые орудия самого Конга, которых было слишком мало, чтобы сорвать атаку. Капитан Ката перебежал на правое крыло мостика и впился в линзу бинокля в Мияка, на котором держал флаг Того. Если тут промедлить сигналом о повороте ещё пара минут, то придётся или торочаться самоульно, или рисковать торпедной атакой с носовых углов. где почти вся артиллерия выбита русскими снарядами. Не восьмидимовыми же снарядами отгонять миноносцы. К облегчению Ката Того умел просчитывать ситуацию не хуже него, и на мачте Мияка уже взвился сигнал к повороту. Спустя минуту японская колуна стала поворачивать вправо к берегу, разворачиваясь к атакующим корабликам полным левым бортом. На мостике, идущего впереди клина миноносцев Бесстрашного, Ессен раздавал все новые приказы по отряду. Разомкнуться в строй фронта на пять кабельтов, И с минцам со снятыми скорпица и новика экипажами пускать торпеды с десяти кабелтов, а сasternным сближаться до семи. Не за что бы единственный штатный сигнальщик безстрашного не смог отсигнализировать только сообщения почти одновременно. Но сейчас на трёх русских дестроерах из шести сложилась оригинальная ситуация. Они были переполнены матросами, снятыми с скорпица и новика. Большинство из них так и не остыло от азарта боя, когда их крейсер сначала потопил японский броненоснец, а потом сам был торпедирован. Они горели желанием продолжить бой, и никогда ещё ни один миноносец русского флота не был столь избыточно укомплектован. С мостика Бестрашного, семафорили флагами и рейтером на соседний корабль несколько офицеров штаба Есина, штурманы и сигнальщики Скорица. В кочегарках Бестрашного, блестящего и властного, не бывало случая. Было слишком много кочегаров и механиков. Большинство членов машинных команд Скорица и Нойка были согласны кидать уголь в топки, лишь бы не быть в бою непредели. Просто некоторым так было бы ещё страшнее, а некоторые вошли в раж и остановиться уже не могли. На верхних палубах мичмана и лейтенанты, где вежливо, а где и не очень, отставляли в сторону матросов, наводчиков от орудий и становились прицелом трехдюймовок сами. На блестящем в числе последних снятых с корейца была и пара героев дня, Диких с Тыртовым. После перехода на Миноносец поначалу они нашли себе тихое местечко под мостиком. По предложению Тыртова они по памяти пытались восстановить отчёт о стрельбе. по горячим следам. Платон несколько поворчал, но взялся за карандаш и спустя пяток минут даже увлекся. «Дмитрий Иванович, а ведь что забавно, мы на ручной наводке из пяти выстрелов попадали два раза. На гидравлике, я думаю, мы больше 5% попаданий не добились. Как думаешь, почему?» «А че тут удивительного, Платон Иванович, стреляли то с меньшей дистанции, мне проще было выставить возвышение. При стрельбе по миноносцам вообще только крин корейца надо было скомпенсировать. Да нет, я не про вертикальную наводку говорю. Мне показалось, что я на ручной могу наводить точнее по горизонту. Вручную башня поворачивается медленно, и можно точнее определить момент совмещения цели с мишенью. А так на гидравлике иногда приходится то ждать, пока цель сама вползёт в прицел, то ггонять влево вправо полнесколько раз. Всё поскакивает сразу. Составление отчёта было приурочено к нынешнему смострика тихим матом командира миноноса, капитана второго ранга Шамова. Это они что, совсем охренели? Шестером атаковать колонну броненосцев днём в лоб. Да ещё когда на половине кораблей давка хуже, чем в питерском трамвае утром. Повернувшись к тырто, увидел, что Минаносы поворачивает к югу с явным намерением атаковать японцев. Нервно хлопнув его по плечу, Платон дикий огрызнул его вопросом: "Ну что, товарищ лейтенант, в ворлянку будем играть или как?" А зачем, не понял подплеки вопрос от тырто. «Так, сейчас начнется такая каша», – весело проговорил Диких. «Так, хоть пострелять напоследок в волю». «Если угадаешь, твое носовое орудие, мое кормовое, все одно мы пару кастей будем, чем эти пацаны-наводчики на миноносцах. Сюда, не в обиду им будет сказано, никогда нормальных командиров не присылают. Все, что получше, на крейсера до броненосца разбирается». «А может, у командира разрешение спросим?» – вспомнил о субординации Тыртов. «Ага, ему сейчас не все равно, кто стреляет из этих пукалок». У него есть дела поважнее, не стоит его отвлекать. Ну так что, орёл или решка? Неугадавший тыр там побежал на корму, успел услышать, как Платон матом понижает научика на своего орудия до поднощика снарядов, заодно отчитав того за туги маховики наводки. Как он вспоминал позднее, это был последний раз, когда он слышал голос Платона в декало. По мере сближения русские миноносцы с каждой минутой обстреливали всё сильнее, но допуска торпед, существенно повреждений не получил ни один из них. Слишком много орудий противоминной артиллерии было выбито в артиллерийском бою. Да и их расчёты на ногих кораблях, кто подменял прислугу орудий более крупного калибра, уже валившийся с ног. Кто тушил пожары, а кто помогал кочегарам поддерживать пары, что при взвитых трубах тоже требует дополнительных рук. В дневном артиллерийском бою расчёты мелкой артиллерии было зачастую принято использовать не по назначению. И теперь орудия на моих кораблях открыли огонь с запозданием. Но по мере пристрелки то один, то другой русский эсминец получал попадания разного калибра и разной тяжести. Как ни странно, но лидерская несущий контр-адмиральский флаг безстрашный проскочил через огонь почти без повреждений, потеряв только пять человек от осколков близких разрывов. выпустив торпеду из носового аппарата, он отвернул вправо, чтобы отстреляться и из пары поворотных. След за флагманом маневр десяти турнировна повторили и ещё два переполненных спасаёнными миноносца. В момент поворота блестящий получил попадание из смедленного снаряда с конга в носовое орудие. Из расчёта носового орудия, и находившихся на баке, не уцелел никто. На мостике погибла половина всех, кто там был, включая командира корабля Старшим из выживших на мостике оказался лейтенант Скорейца, по приказу которого «Блестящий» шел прямо до тех пор, пока не были выпущены торпеды из кормовых аппаратов, после чего израненный корабль отвернул на запад, выходя из-под обстрела. Полтора часа спустя, когда окончательно потерявший плавучесть «Блестящий» поднял сигнал терплю бедствия, к нему подошел Алмаз. В суматохе эвакуации и переноске раненых Тыртов оторвался наконец от прицела и решил пойти поискать плато на «Диких». Он слышал, что после взрыва на своего орудия так и не возобновилась стрельба, но заставлял себя верить, что его товарищ и друг просто ранен. Сейчас, до ковыляв погрящайся уже под 20° палубе даноса, он понял, что научек на своего орудия выжить не мог даже теоретически. Даже через полтора часа нос мина носа был красным от крови, а от носового орудия не осталось даже тумбы основания, только дыра в палубе с торчащими бимсами. В ушах лейтенанта звучали слова Георгиевского кавалера-прапошника Диких о плавности ручной наводки. Это казалось было последним напутствием старшего товарища, и идея настолько крепко засела в голове молодого и упорного лейтенанта, что имела далеко идущие последствия.